Эпилог. Весной в Плавск за Светой из Академии наук, как и обещал, приехал знакомый уже Андрей Петрович Солнышкин. «А компьютер у меня уже не показывает Шотландию», — отговариваясь от поездки в Москву, убеждала его Света. «Но «Ну ведь показывал же», — настаивал Андрей Петрович. «Показывал», — горько вздыхала Света, понимая, что от этой поездки ей не отвертеться вернувшись через неделю из Москвы, на все расспросы Света отвечала. «Да ничего их приборы не показали, а я самый нормальный ребенок. Они мне даже справку об этом дали. Рассказать же в Академии о том, что произошло с ней на Новый год в Данди, она не могла по той простой причине, что ничего не помнила. Впрочем, так же, как ее родители и Томсоны». Она не смогла даже толком объяснить бабушке, откуда у нее взялся новый кулончик. «Кажется, тетя помыла, на Новый год подарила». «А где же твой с зеленым камешком?» — допытывалась бабушка. «Ой, ба, да не помню я. Кажется, маме подарила». Морща лоб безуспешно пыталась вспомнить Света.